Анри Труайя. Рассказ «Фальшивый мрамор». Читает Владимир Антоник. Странный дар Мориса Огей-Дюпена проявился, когда ему исполнилось пять лет. Родители подарили ему на день рождения коробку акварельных красок. И вот вместо того, чтобы раскрашивать рисунки в какой-нибудь книжке, как это делал бы любой ребенок его возраста, он уселся в своей комнате перед камином, И кисточкой воспроизвел на белой бумаге извилистые прожилки мрамора. Изображение настолько напоминало настоящий мрамор, что обескуражило взрослых. Мать похвалила Санишку, тетушки его расцеловали. Только дальновидный отец глубоко задумался. На протяжении нескольких лет мальчик развлекался, разрисовывая под мрамор всякий клочок бумаги, попадавший ему под руку. Когда у него спрашивали, кем он хочет быть, в его больших голубых глазах появлялась мечтательность, и он отвечал «Хочу разрисовывать витрины». Но эта страсть отвлекала его от учебы, и господин Огей Дюпен-отец решил положить этому конец. Он был главным директором фирмы «Трап», выпускавшей чулки и белье, и не мог допустить, чтобы единственный сын, наследник его имени и имущества – отставал во всем, да еще и собирался стать художником. По его приказу у сына отобрали коробку с акварельными красками. Мальчика начали приучать к учебным играм, которые больше отвечали бы тому важному месту, которое он вскоре должен занять в трикотажном производстве. Но призвание, задавленное в зародыше, оставило в его душе болезненный след. Характер его испортился, он становился все более нелюдимым и молчаливым по мере того, как росли его успехи в учебе. Достигнув совершеннолетия, он без особенного желания стал компаньоном в фирме отца. А вскоре женился на Адель Мерсье, хилой, болезненной, зато дочери главного акционера конкурирующей фирмы. Это привело к слиянию обеих фирм, хотя супруги не испытали от этого никакого удовольствия. Через 6 лет после этого отец Мориса умер – Сын, как и следовало, возглавил фирму Траб, которая к тому времени уже насчитывала семь заводов, на которых работали четыре тысячи рабочих. В управлении фирмой его ждал блестящий успех, а в семейной жизни полное разочарование. Ему было скучно садель, пресной, как церковная обладка. Замкнутый, язвительный, раздражительный, он только и делал, что укорял ее. А так как придраться к жене было тяжело, то он еще больше бесился. Однажды вечером он сердито ходил перед ней из конца в конец гостиной, чтобы хоть немного успокоить свое бешенство. Но вдруг поскользнулся на зеркальном паркете, упал и ударился головой об угол камина. Он ударился так сильно, что чуть не потерял сознание. А Дели испуганно вскрикнула и бросилась поднимать мужа. Тот, поднявшись на ноги, оттолкнул ее... Голова трещала, перед глазами плыли яркие круги. Он переживал, не выскочит ли еще и шишка, и, конечно же, во всем винил жену. Разве не она превращает пол в настоящий каток? Зачем так натирать паркет? Он уже хотел выругать ее, но вдруг взгляд его остановился на облицованном мрамором камине, и немедленно бешенство его улеглось. И как это он до сих пор не замечал, что этот камень с серыми прожилками такой некрасивый? Он рассматривал камин, и какая-то странная радость поднималась в нем. Что-то давно забытое из далекого детства, преодолевая нагромождение приобретенных за это время привычек, захлестнуло его, ударило в голову. Внезапно его охватило неудержимое желание раскрашивать мрамор, как когда-то на своих детских рисунках. Даже кончики пальцев задрожали от нетерпения. «Еще бы!» «Поддельный мрамор всегда красивее натурального». Адель, уже сжавшаяся в ожидании бури, очень удивилась, увидев широкую улыбку, осветившую лицо мужа. Он ощупал шишку на лбу, в глазах вспыхнула решительность. На следующий день Марис купил все необходимое и принялся за работу. Хотя он не рисовал больше 30 лет, рука его не утратила умения». Под его кистью камин в гостиной из белого с серыми прожилками превратился в ярко-розовый с лимонными разводами. Это было так красиво, что растрогало Адель чуть не до слез. Поэтому поощренный Морис Огей Дюпен раскрасил и другие камины в доме. А так как у него был собственный четырехэтажный дом на 18 комнат, то этой работы ему хватило на полгода. Покончив с каминами, он принялся за парадную лестницу, вытесанную из пористого крупнозернистого ракушечника. Ее на итальянский манер он сделал темно-сиреневой с кремовыми разводами. От лестницы Морис перешел к стенам, а потом добрался и до потолка. Каждый день, вернувшись с работы, он надевал белый халат, брал кисточки и палитру и взбирался на лестницу. Жена устраивалась на маленькой табуреточке и восторженно следила за его работой. Именно сюда являлся дворецкий и объявлял «Мадам, обед подан». Сначала Адель радовалась, что муж нашел наконец занятие, приносившее ему душевное равновесие. Морис больше не придирался к ней и не упрекал ее. Он с головой окунулся в раскрашивание стен под мрамор. Время от времени он даже обращался к ней, называя «Милочкой». Могла ли она рассчитывать на большее? Но со временем она начала беспокоиться. Разрисовав лестницу, стены и потолок, Морис начал искать, чтобы ему разрисовать еще. Недолго думая, он принялся за свой кабинет. Вскоре стены были расписаны под благородный итальянский голубой мрамор с белыми прожилками. Стол красного дерева в стиле Людовика XVI превратился в кусок черно-белого марокканского оникса с красными вкраплениями, а паркет представлял удивительно искусную имитацию под массивные плиты старинного черного мрамора, который добывали когда-то в Пиренеях. Слуги делали вид, будто восторгаются творениями хозяина. Немногочисленные друзья, которых Оги Дюпены приглашали к себе и которые так или иначе были связаны с трикотажным производством, на все лады льстиво хвалили работу Мориса. Только искренняя и кристально чистая Адель как-то отважилась ему прямо сказать, «Все это действительно очень красиво, но как-то вроде холодно». «Вы ничего в этом не смыслите!» – возмутился ее муж. «К тому же нельзя судить, пока работа еще не окончена. Вот увидите, когда все будет готово!» У него был такой возбужденный вид, что жена весьма встревожилась. Но то, что случилось потом, было куда хуже, чем все самые хмурые опасения Адель. После кабинета волна фальшивого мрамора захлестнула гостиную, а за ней столовую и спальню. Мало-помалу мебель из редчайших пород дерева, больше всего ценимая молодой женщиной, превратилась в яркие куски тесаного камня. Охваченный безумной страстью, Морис Огей Дюпен не мог пропустить ни одного куска дерева, гипса или железа, чтобы не придать ему вид благороднейшего из материалов. Иногда он прибегал к сочетаниям цветов, не существующим в природе». Стоило лишь посмотреть, как искусно он рассыпал на однотонном фоне темные точки, расплывчатые будто облака пятна, как вырисовывал тоненькие прожилки правильной формы вкрапления и белесые разводы. С кистью в руках он был богом, творцом горных недр. Глядя на его работу, ни один из самых опытных каменщиков не мог бы сказать с уверенностью, настоящий ли это мрамор или искусная подделка. Как-то он был приятно изумлен, когда двое сильных грузчиков, настоящих богатырей, переставляя мебель в гостиной, с трудом сдвинули небольшой инкрустированный столик, весом не более 15 килограммов, столешницу которого он перед этим расписал под севрский красный крапчатый мрамор. Но они совсем выбились из сил, запыхались и даже вспотели, переставив из одного угла в другой шесть небольших стульев когда-то позолоченного дерева, теперь расписанных под багряный порфир с зелеными вкраплениями. Грузчики, как подкошенные, упали на стулья и попросили вина. А Морисо Гейдюпен готов был их расцеловать за такую ошибку. Теперь он был убежден, что его живопись чего-то стоит. К сожалению, общественное положение не позволяло ему полностью посвятить себя любимому искусству. Как осточертела ему контора, как надоело председательствовать на директорских советах, продавать тонами плавки, трусики, носки, мешками загребать деньги, в то время как сам Бог создал его без всякого сомнения совсем для другого. Если бы он жил сам по себе на свете, он давно бы уже забросил трикотажное производство и стал бы художником. А так из-за Дель он вынужден сохранять видимый комфорт. Большой дом, шесть, слуг, два автомобиля, шофер. И так, на какое-то время мысленно примирившись с женой, он теперь снова ее возненавидел. Ведь кто, как не она, препятствовал расцвету его дара? Адель, которая на какое-то мгновение показалось, будто поддельным мрамор может восстановить спокойствие в семье, поняла, что она ошиблась. У нее снова был муж, черствый и чужой, готовый каждую минуту ей чем-то досадить. Хотя бы он отказался от этого безумного увлечения. Но где там? Он отдавался ему с еще большей страстью. Теперь он часто работал даже ночью при свете прожектора. Истощенная слезами бедная женщина уже не боролась с массой поддельного мрамора, окружавшего ее. Ледяной холод пронизывал ее в этом доме, где все было расписано под камень. Каждый день она с тревогой спрашивала себя, какие еще новые химеры взбредут в голову ее мужу под давлением навязчивой идеи. Как-то во время ужина слуга подал ей вареные яйца – скорлупа которых была разрисована подолжирский черно-белый оникс с янтарными прожилками, а Делю, которой пропало всякое желание есть, расплакалась. Марис Огей -Дюпен в бешенстве бросил салфетку и вскричал «Ну да, в этом доме найдешь понимание, дождешься!» И с горьким ощущением одиночества, иногда свойственным гениальным художником, он выскочил из-за стола и бросился в свой кабинет. Замкнувшись, он закурил сигарету, расписанную под фиолетовый зернистый мрамор из гор Юры. Не успел он затянуться, как голова у него закружилась. Он почувствовал, как на него нисходит вдохновение, желание творчества, еще более неистовое, чем обычно. Но что это? Он оглянулся вокруг в поисках хотя бы одной вещи, еще не расписанной, не испещренной прожилками, яркими вкраплениями и разводами самых неясных цветов и оттенков. Прямо перед ним стояло зеркало, в котором он увидел себя во весь рост. И тогда он сразу понял, что ему следует делать. Он разделся до гола, схватил палитру. И осторожно, крохотными мазками начал разрисовывать собственную кожу. Нежное прикосновение кисточки щекотали. Не без тщеславия он выбрал для себя греческий глазковый мрамор и радовался, наблюдая, как постепенно приобретают благородный вид его невыразительное лицо, обвислый живот и тощие ноги. Зелено-голубые разводы вытесняли отовсюду бледный розовый цвет его кожи. Вскоре только незакрашенный кончик носа и белые круги вокруг глаз напоминали, что они принадлежат живому человеку. От волнения у Марисо Агей-Дюпена перехватило дыхание. «Да, он творил свой шедевр!» Он добавил еще несколько желтоватых жилок вокруг пупка, вырисовал ярко-голубой глазок вверху, На левом бедре разрисовал паутинкой бедра и большими полосами икры, а потом снова принялся за лицо. Конечно же, самый ответственный участок. Он уже докрашивал зеленые веки, когда почувствовал, как кровь стынет у него в жилах. Могильный холод сковал руки и разливался по всему телу. Он ужаснулся. Мрамор, который он столько времени искусно имитировал. Мстил ему за себя Он еще попробовал спастись Как можно скорее с Кипидаром Смыть с себя краску Но у него уже не было силы пошевелиться Застывающий, ошеломленный С минуты на минуту он ждал Перехода из животного мира В царство минералов Вдруг Морису показалось Что мысли его угасают Мозг превратился в камень А затем и сердце сжалась в форме двухстворчатой раковины, остановилась, окаменела. Когда жена заглянула в кабинет, чтобы позвать мужа спать, она приглушенно вскрикнула, увидев голую зеленого мрамора статую, которую он оставил вместо себя. Еще никогда в жизни она не видела такой прелести. Адель подарила это творение фирме «Трапп». Статую поставили на пьедестале в зале заседаний дирекции. По просьбе вдовы профессиональный скульптор вырезал из настоящего мрамора виноградный листочек, чтобы прикрыть ноготу бывшего генерального директора, погибшего, служа искусству. Мы читали рассказ Анри Троая "Фальшивый мрамор".